Глава 1 Плохие новости для капитана Энгеля Слепая девочка Какие все-таки были у дамы духи Банда Дальтонов в Тумстоуне Странности рейса 29 -го. Брайан Энгель завел свой american Прайд Л-1011 в ворота номер 22, погасил светящуюся надпись «Пристегните ремни» и остановился. На часах было ровно 10 часов 14 минут вечера. Сняв престижной ремень, он шумно выдохнул. Давно он не испытывал такого облегчения и такой усталости после полета. Дико болела голова. И он твердо знал, где проведет сегодняшний вечер. Никаких пьянок в комнате для отдыха с остальными пилотами. Черт с ним с ужином. Даже в ванную он сейчас лезть не в состоянии. Скорее домой, в тут где он упадет на кровать и проспит не менее 14 часов. Его рейс, 7 по маршруту Токио-Лос-Анджелес, был надолго задержан сначала из-за сильных встречных ветров на трассе, а затем ввиду перегруженности, Лос-Анджелесского аэропорта. Самый худший аэропорт в Америке, если не считать Логан в Бостоне. Здесь, в LA, И я могу это доказать, подумал Энгель. Л.А. принятый в Соединенных Штатах сокращенный название Лос-Анджелеса. Но самое неприятное случилось уже в пути. Точнее, на заключительной стадии полета, когда произошла разгерметизация авиалайнера. Поначалу незначительная, она с каждой минуты становилась все сильнее и сильнее, пока не достигла угрожающих масштабов. Был момент, когда стрелка прибора вплотную подобралась к критической отметке. Еще немного, и раздался бы взрыв, и произошла бы разрушительная декомпрессия. Однако, благодарение Богу, этого не случилось. Иногда самым чудесным образом ситуация стабилизируется. Именно так и произошло во время рейса Токио-Лос-Анджелес. И невдомек было сходившим сейчас с самолета пассажирам. Как раз за кабиной Энгеля. Насколько близки они были к тому, чтобы превратиться в консервы. Но Брайан-то знал. И от этого его голова начинала болеть еще сильнее. Мы были на грани сегодня, Дэнни. Дэнни Кин, второй летчик, молча кивнул. Он отлично понимал, что им повезло. Брайан вздохнул и помассировал сзади ладонью в шею. Голова просто раскалывалась. Наверное, я становлюсь стар для этой работы. Впрочем, вспоминать о старости начинали многие, когда неудачи шли полосой. Однако Брайан прекрасно знал, что в свои 43 года он входил в самый лучший для летчика возраст. Тем не менее, сегодня вечером он чуть был не внушил себе, что пора на покой. Боже, как он устал. В кабину постучали. Штурман Стив Сэрлс развернулся вместе с креслом и открыл дверь, не вставай Вошел человек в ярко-зеленой куртке со значком, указывающим на принадлежность компании american Прайд». Он был похож на рядового работника аэродромной службы, но Брайан знал, что это не так. Это был Джон Или Джеймс, он точно не помнил. Диган, заместитель начальника диспетчерской службы. Л.А.Е.Х. Для american Прайд. Капитан Энгель. Да. Брайан внутренне напрягся, подсознательно надев на себя защитную броню, но тут же зажмурился от слепящего приступа боли в голове. Его первой мыслью, рожденной не логикой, а напряжением и усталостью, было, что руководители службы пытаются сделать его козлом отпущения взвалив на него вину за разгерметизацию самолета. Мысль, конечно, шизофреническая, но что делать, если состояние у него подстать? Боюсь, что у меня для вас плохие новости, капитан. Вы имеете в виду утечку? Голос Брайана прозвучал резко и довольно громко. Так что несколько готовящихся спуститься по трапу на землю пассажиров даже обернулись. Дигган качал головой. «Речь идет о вашей жене, капитан Энгель». На мгновение Брайан почувствовал себя полным идиотом. Он сидел тупо, уставившись в одну точку, совершенно не понимая, что пытается ему втолковать этот человек. И тут же его обожгла догадка. «Да, боже ж ты мой!» Ведь он имеет в виду Энн!» «Она мне не жена! Мы расстались полтора года назад! Что с ней?» «Несчастный случай!» — ответил Диган. «Наверное, вам лучше пройти со мной в офис». Брайан, испытывающий посмотрел на него. После трех, казавшихся бесконечными, невероятно напряженных часов полета, новая неприятность всерьез совершенно не воспринималась. Ситуация казалась настолько и реальной, что Брайан едва подавил себе желание сказать Дигану, что, дескать, кончай, парень, ахинею нести, вся чушь собачья, но вовремя сдержал себя. Летной администрации не свойственно заниматься подобными шалостями, тем более шутить с летчиками, которые только что вернулись из очень неприятной переделки. Что с ней? Услышал Брайан свой голос, который на этот раз звучал гораздо мягче. Энгель ощутил на себя сочувственный взгляд второго пилота. С ней все в порядке. Диган опустил голову и стал рассматривать свои хорошо начищенные ботинки. Брайан понял, что с случилось гораздо худшее, чем просто неприятность. Но, осознав это, Он все равно отказывался до конца поверить. Энн только недавно исполнилась 34 года. Это была здоровая, без каких-либо дурных привычек женщина. Раньше она неоднократно давала ему повод отметить про себя, что Энн самый разумный и осторожный водитель в Бостоне, а может быть и во всем штате Массачусетс. Брайан услышал, как его собственный голос... Помимо его воли, задал новый вопрос. Создавалось впечатление, что кто-то посторонний забрался к нему в голову и использует его голосовые связки в качестве громкоговорителя. Ее больше нет. Джон Ри Джеймс Дигган беспомощно посмотрел по сторонам, словно ища чьей-нибудь поддержки, но рядом никого не было. Только возле выхода стояла стюардесса и желала сходящим по трапу пассажирам счастливого пути время от времени бросая озабоченные взгляды на кабину пилотов. Видимо, ей не давала покоя та же мысль, что в первый момент и Брайану не спишут ли вину за утечку, превратившую заключительные часы полета в такой кошмарный экипаж. Вздохнув, Диган посмотрел на Брайана и кивнул. «Да, боюсь, что это так. Пожалуйста, пройдемте со мной, капитан Энгель». В ноль часов пятнадцать минут Брайан Энгель уже опускался в кресло номер 5А самолета авиакомпании «Американ Прайд», вылетающего рейсом 29 Лос-Анджелес-Бостон. Брайан посмотрел на часы. До взлета оставалось 15 минут. Он вспомнил, как несколько часов назад подумал, что если не LAX, самый опасный аэропорт в Америке, то бостонский Логан. Уж наверняка держит пальму первенства по числу происшествий. По неприятному стечению обстоятельств. В течение восьми часов ему представилась возможность посетить и тот, и другой. Л.А.Е.К.С. в качестве пилота, а Логан в качестве бесплатного пассажира. Головная боль не вытекала, а напротив усиливалась. Боль накатывалась волнами, заставляя то и дело морщиться. «Этот чертов пожар!» — размышлял Брайан — «Почему? Что случилось с дымоуловителями? Неужели они не сработали? дом ведь совсем новый!» Ему пришло в голову, что за последние четыре или пять месяцев он ни разу не подумал о Бен. На протяжении первого года после развода он не мог думать ни о чем другом, кроме как о ней. Он представлял, чем она могла в тот момент заниматься, какое было на ней платье, с кем она встречалась, наконец. Затем рана начала затягиваться. Причем заживление шло на удивление быстро, словно Брайану дали антибиотик, который чудесным образом восстанавливал душевное равновесие За свою жизнь он немало прочитал о разводах и прекрасно знал, что в подобных случаях является лучшим средством от депрессии другая женщина, клин клином, иными словами. Но у Брайана не было другой женщины, по крайней мере пока не было. Несколько свиданий, одно из которых завершилось постелью, Брайан был убежден, что в эпоху спида все сексуальные контакты, неосвещенные брачными узами, должны быть осторожными, и придерживался этого убеждения на практике. Да, только одна женщина, но ни одной настоящей привязанности. Однако он выздоровел. Брайан стал смотреть на поднимавшихся на борт пассажиров. Он обратил внимание на молодую, светловолосую женщину, За локоть, который крепко держалась, маленькая девочка в темных очках. Женщина что-то сказала своей юной спутнице, и та сразу повернула голову на голос. Что-то неестественное было в этом движении. И Брайан понял, что девочка слепа. «Странно, что такое едва заметное движение головы. Может, много сказать о человеке», — подумал он. «Энн», — вспомнил он снова, — «почему у меня голова занята совсем иным».